Это черепковые деньги даже скорчило старика. Вспомнилось давнее поверье, про пащим грешным душам чёрт платит золотом, а оно потом становится углём или черепками. И не вся ли его жизнь прошла за черепковые деньги? Даже стёпочка что-то заметил. Что это вы сразу побледнели? Ничего, ничего, отмахивался рукой. Только ты ж на том вокзале остерегайся жадности. И упаси боже, красть. У немцев за это сразу расстрел. Красть я не пойду, а культурненько брать можно. На станции полицаи словно пампушки в масле катаются. Стёпочка отряхнул патлами, засмеялся. Смех у него теперь стал каким-то деревянным и неожиданно обрывался. А я тату недавно видел на виселице нашего ворона, верно, и ему скучно стало без нас. Несешь, черт знает что, буркнул магазинник, а внутри снова болезненно отозвалось своевирие. Ворон это птица, которая крови жаждет. Чего тебе несчастный аж на виселицу занесло? Ты когда ж пойдешь в край? Завтра. тогда я загляну на хутор, может какого-нибудь карпика поймаю на вечерю, толом бы их наглушить и засолить в бочке на зиму. подождём ещё с столом. он подошёл к сыну, положил ему руку на плечо. "чай ты?" у стёпочки удивлённо затрепетали жёлтые ресницы. "не хочется, чтобы ты ехал на ту станцию. вот проснусь ночью, и услышу, что ты дышишь за стеной." И уже как-то легче становится на душе. Видали, не поверил Стёпочка, что такого никогда не замечал за вами. Да-да, Стёпочка, да. И, наверное, страх, подумав, сказала чада и успокоила отца. Но бояться вам нечего. Москву уже немцы взяли, Ленинград тоже. Сам Гитлер сказал, что России Слышите, ни Москвы, ни Ленинграда, России уже больше не существует. Магазинник оглянулся, будто их кто-то мог подслушать. А это не брихня, Стёпочка. А разве швы газет не читает? Никто так не распускает брихни, как газеты. Семён вынул из внутреннего кармана в четверо сложенную листовку, протянул сыну. Стёпочка молч про читал её. разорвал на мелкие кусочки, бросил в печку. Вы и тату осторожнее с такими документами. Никто ее не видел у вас, никто. Теперь сам себя остерегайся и сам себе не верь. Он какой-нибудь придурковатый Терешк, а и тот следит за вами. Эти слова ледяной волной обдели магазинник. Сам догадался следить. Да нет, безбородка приказал. А вы ж, кажется, ещё в гражданскую дружили с ним? Вот вам пан и благодетель, передразнил председателя райуправы. Когда ты разузнал об этом? Вчера вечером. Сыроду не поверил бы в такое, но это сказала Терешкина сестра. Она тебе нравится? На губах стёпочки обозначилась плутоватая улыбка. Я ей нравлюсь. престаёт словно непутёвые дела и чем я ему не угодил как в тучу входит магазинник ну что ж махну на хутор хоть там отдохну от всякой суетни вы бы уже лес завозили туда посоветовал стёпчик либо служба службой а добро добром в лесничестве ещё лежат подсохшие балки пожалуй каменный дом будем строить А тебя ещё раз предупреждаю, не зарся на бешеные деньги, словом и бога бойся, и чёрта остерегайся. Тоже верно говорится, как бы рассуждая, согласился Стёпочка: "А вы-то atu не думали, что вам надо бы жениться? Одному и печь-то чертей топить, да и начальство без женских рук не задобришь. Как вы на это смотрите?" Здорово болтаешь, несусветная. Магазинник зябко повёл крепким плечом, а вспомнилось вот то недосягаемое, что и до сих пор стоит перед глазами. Почему ж несусветная? Стёпочка тряпкой вытер руки, пристально посмотрел на отца, и видно было, как насмешка пробудилась в его котелке. Теперь у времени такие весы, что не знаешь, о каких надо думать свечах. о свадебных или погребальных. Весы весами, а жить так как-то надо. Теперь Стёпочка сокрушенно покачал головой. Ты чего? Магазинник подумал, что сын беспокоится о нем. Всё одна и та же мысль то в голову, то нутро сжимает. Как бы это пролезть на водочный завод? Тогда и Стёпочка стал бы кумом королю. Сумел бы из водочных слезы что-то приполучить для себя. И неуемные желания мелькнуло в глазах. Глуповатый у него сын да не совсем. Сегодня солнце выспарило у осени еще один погожий день, и он не знал, куда ему унести серебряные паутинки бабьего лет. Когда-то именно в такой день магазинник в лесах встретился с Оксаной, которая собирала грибы, и пригласил её к себе. Да мало было радости от той встречи, обошла тебя краса, и всё доброе обошло. А могло бы и по-иному быть. Не ты носишь корни, корни носят тебя. Хотел утешить себя священным писанием, да ничего из этого не вышло. Могли бы ещё утешить золотые тайники, но не будешь их теперь выкапывать. Может, один показать стёпочке? Да успеется. Ещё неизвестно, что ждёт его на тех станциях, где соблазны смерть на одних весах лежат, а деревья на хутор завозить надо. Вот уже и стовочек поднял стрелы камыша. Вот цепляюсь за корни ивника, зазвенел ручей. Как в детстве протекало время, очищались воды и наполнялись берега. А как здесь когда-то по весне, красиво распустив крылья, падали и плыли дикие гуси, теперь уже они садятся, стороной летят, боятся. Да и всё теперь как-то идёт стороной. Но кто это сидит в челне? И почему-то холод пробежал по спине. и почему-то вспомнил Саворон на виселице. Рванув рукой карман, где лежал пистолет, он пошёл к ставку. Неизвестный медленно поднялся и соскочил с челна на берег. Магазинник с удивлением остановился. Перед ним, сомкнув золотые ресницы, стоял Лаврин Гримич. Но почему он такой хмурый? Такой неприступный, чужой? Лаврин, ты что, рыбу ловишь? "Нет, браконьеров", хрипло ответил Лаврин, а его ресницы затрепетали. "Каких браконьеров?" Лаврин полным ненависти взглядом 스мерил магазинник. Тех браконьеров, которые подняли руку на людскую жизнь. "Что ты очень умно начал говорить", встревожился магазинник и услыхав сзади чьи-то шаги, обернулся. К нему подходил Стах Артеменко с наганом в руке. Ты чего, Сташа? Не вскрикнула, застонал, догадываясь о чём-то страшном. Ничего. Их стах тут же намертво обхватил старосту могучими руками. Ты что делаешь? И за всех сил рванулся магазинник. Ничего. Это не работа. И стах выхватил у него Вальтер. А теперь, пан староста, стань прямо перед людьми и послушай последнее слово. Две стены страха стиснули, сжали, прошли сквозь магазинника и сразу обескровили его лицо, и верно вынули кости, так как тело начало оседать. Почему же последнее с трудом выдавил, не в силах совладать со своими губами, они дёргались и каменели одновременно. А что ж ты думаешь, помилуем тебя, спросил Лавринт, Тот медлительный добродушный лаврин, который в своей жизни ни коей пальцем не тронул, "Стой, если можешь, прямо". И магазинник, уже раздавленный страхом, стал прямо, только что-то внутри билось в нём или харадило его, а веки начал жечь невидимый огонь или слёзы. Неужели пришёл тот час расплаты, о котором ему лет 20 тому назад говорил отец? Магазиник глянул в своё далёкое прошлое, Изотрясся мелкой дрожью. Это верно рожал и била Лаврина. Он опустил голову, а стах стал перед старостой и, словно пописанному, по огласил приговор: за измену родине, за прислужничество фашистам, за выдачу полиции и гестапо командира Ивана Чевнира партизанский отряд имени Котовского приговорил старосту Семена Магазанника к высшей мере наказания. на стрелу